Медведицы новорожденных детей, еще берложных, спасая свою личную жизнь, нередко бросает без защиты. Но тех, которые постарше, охраняет страха не зная, грудью идет на все, что только произвело испуг. Муравейники и пистун обычно для большей безопасности лезут тогда на дерево, и там сидят вереща. Причина испуга устранена, и медвежата слезают с дерева. воркотнёй себя подбадривая. Лезут задом вперёд, но бывает, Черкасов это сам видел, и головой вниз. И взрослые, не очень грузные медведи, на такое иногда способны. Течка, или выражаясь по-сибирски «ганьба» медведей, бывает в самые летние жары, именно около Петрова дня. В июне-июле. Обыкновенно за самкой ухаживает один самец. И беда, если явится другой поклонник. Страшная, остервенелая драка между ними продолжается до тех пор, пока один не останется победителем. Во время побоища нередко шерсть летит клочьями, кровь льется, страшный рев оглушает окрестности. Сколько реву и шуму при медвежьей течке! Сколько они вытопчут мест и сомнут травы с цветами и кустами! Гоньба их обыкновенно происходит в местах глухих и скрытых, но по большей части около лесных ключей и горных речек в прохладе. Дети тут не присутствуют, а ходят с пистуном, иначе они будут растерзаны медведем. Многие здешние промышленники утверждают, что медведица гонится не каждый год, а будто бы через год. Почему они таких медведец и зовут яловыми? Не знаю, насколько это справедливо. Передаю, что слышал. Черкасов. Слышал правильно. Только если дети погибли, медведица может случиться, понесет новый плод в чреве в тот же год и носит его семь месяцев. Рожает зимой в берлоге в январе-феврале одного, двух, реже четырех и даже шестерых медвежат, Крохотных совсем, с рукавичку, полкилограмма в каждом, не больше. Они слепые до месяца, шерсть на них редкая, растут, пока в берлоге медленно, и дрожат холодно им. Мать греет сосунков, укрыв лапами, и дышит на них, чтобы теплее было. Если медведица в этом году яловая, то берет с собой в берлогу детей, каждый спит на своей постели. А постель готовит Из мха и надранность деревьев коры. Перед тем, как залечь на зиму, жиреют. Там, где растут кедры, объедаются косолапые их орехами. Наберут кедровых шишек побольше, прижимая лапы к груди. Потом на ровном месте или камне катают их, мнут орехи и высыпаются из шишек. Некоторые медведи, где не очень холодно, ложатся зимовать прямо среди молодых елей. только согнут над собой их вершинки и спят в таком импровизированном шалаше, который снегом скоро занесет, прикроет. Но в Сибири роют яму для берлоги где-нибудь недалеко у воды, на болоте, под искорью, то есть корнем упавшего дерева. Иные яму накрывают хворостом ветками, мхом. У такой берлоги, как говорят, есть небо, челом берложным называют дыру в берлоге, отдушину. Есть еще такое у медвежатников слово «втулок». Естественным путем образовавшаяся затычка. Пробка в том месте, которым оканчивается кишечник. Сибиряки говорят, что втулком медведь запирает в себе жир и тепло на всю зиму. Без втулка ему будто бы не перезимовать, замерзнет. Теория весьма остроумная, но дело, конечно, не в этом, а в простом естестве желудочно-кишечных процессов, надолго прекратившаяся деятельность которых завершается таким финалом. И еще рассказывает будто медведь зимой лапу сосет. Может, и сосут некоторые, как думают от того, что кожа на подошвах линяет и чешется. Но, — говорит Черкасов, — не слышал он от промышленников, чтобы добывали медведя на берлогах с обсосанными лапами. У всех они сухие, грязные еще с осени, в пыли и с присохшей землей. Но вот что верно, хоть и чутко спит медведь в берлоге и слышит разные лесные звуки, даже и отдаленные, но того, что под боком у него творится, не замечает. Профессор фармозов говорит, «Лесные полевки, собирая материал для своих гнезд, подбираются к спящему зверю и выстригают целые дорожки в его шерсти». Факт любопытный. Прежде чем лечь в берлогу, путает медведь свои следы, как заяц, петляет по бурелому, маховым болотом, по воде, скачет в бок со следа и через валежины, Одним следом туда-сюда не раз пройдется. Только тогда ляжет успокоенный, что след хорошо запутал. Если лето было малокормное, то некоторые, особенно худые медведи, и вовсе в берлоге не лежат, всю зиму бродят голодные. Такие шатуны опасны человеку и всякой скотине и зверю, даже медведю сонному. Был случай, рассказывает Формозов, в Горьковской области. Небольшая медведица-шатун раскопала берлогу медведя, который был здоровее ее, загрызла и съела его. Впрочем, и летом бывает, что медведь медведя заест. Шатунам зимой туго приходится и есть нечего, и охотники их бьют, и волки рвут. Медведь, умнейший зверь, числится с обезьяной, слоном, собакой и дельфином в первой пятерке самых способных к дрессировке животных. Кто из них способнее, решить трудно, потому что у каждого свои вековые инстинкты и привычные умения. Поэтому не всех можно одинаково обучить разным штукам. Есть ли методы исследования их способностей, тесты разные, то и результаты получают несравнимые. В одних опытах собака лучше всех решит поставленную задачу, в других – медведь, в третьих – может и дельфин. Стоит только посмотреть, что вытворяют медведи в цирках, а прежде у цыган. Не останется никакого сомнения в их редкой понятливости». И на велосипедах, и на мотоциклах они ездят, и на коньках в хоккей играют, способные обучиться и многим другим трюкам. Чем восточнее живут медведи, тем крупнее они. В старом свете, Азии и Европе, Самые большие медведи камчатские. Но если последуем по путям древнего расселения медведей через Берингов пролив в Америку, то найдем здесь на Аляске и некоторых близких к ней островах медведей еще более огромных. Это бурый медведь кадьяк и знаменитый гризли, которого считают сейчас лишь особой расой бурого медведя. Медведь кадьяк Чемпион тяжеловес среди всех хищников на земле, достойный его конкурент лишь белый медведь, который нередко бывает также массивен и тяжел до 700 килограммов. Когда стоит этот зверь, опираясь на все четыре лапы, то в холке высота его 150 сантиметров. У европейского бурового медведя в среднем метр. Гризли, или серый медведь, почти так же велик, но окрашен светлее, однако лапы и брюхо у многих гризли-аляски темные. Еще недавно американские систематики разделяли серых медведей на много разных видов. Теперь склонны всех их свести в один вид бурых медведей. В Северной Америке есть черные медведи, или барибалы. Они мельче гризли и бурых, около 90 сантиметров в холке, и весят самые крупные около 10 пудов. Те, что живут на востоке Канады и США, у Великих озер и в Апалачских горах, действительно черные, но на западе Канады и США, в скалистых горах, среди них много бурых. Морда у тех и других всегда желто-бурая, а на груди небольшое белое пятно. Знаменитые медвежьи шапки британских гвардейцев шьют из шкур именно этих медведей, которых еще немало в Америке.